Глава 8. Новое утро началось куда более спокойным, нежели предыдущее. Наверное, потому что очень крепко спала всю ночь, а проснулась с новыми силами. Когда сутки назад я выторговала у своего начальства отсутствие сверхурочных, определённые ли погорячилась или же имела в виду принудительные сверхурочные? Раз уж сама же потом посвятила весь остаток дня приехавшему дизайнеру а по итогу банально вырубилась среди карандашных набросков и списков с номерами оттенков того или иного материала. Зато проснулась там же, на диване, но уже без них. Не напрягло даже то, что не одна. Вряд ли мне было бы настолько же удобно, если бы не мужская рука, которую я использовала для себя в качестве подушки. К тому же точно по собственной инициативе. Да и очень уж умиротворяющим вдруг показалось ощущение того, как ласково и бережно касались мужские пальцы, пока убирали с моего лица упавшие на него светлые прятки. «Вы что, терминаторы и вообще никогда не спите?» Открыла глаза. «Доброе утро!» Чувствовала я себя и впрямь превосходно. К тому же первым, что увидела, была его встречная улыбка, пусть и едва заметная. В свете того, что за вчерашний день я едва ли удостоилась её хоть раз, только и делал, что косился на меня хмуро, пока я страдала предложенным Еленой Анатольевной разобраziem возможных вариантов по обустройству дома. Вот да и неценно. Сплю, конечно, отозвался хозяин дома. Просто ты за соня, заметил с насмешкой. Доброе утро. Выдержал паузу. Если у тебя остались ещё какие-нибудь мегаважные срочные дела, которые ты не успела вчера доделать, советую поторопиться. Мы выезжаем через час. Сверился со своими наручными часами. Как ещё одно открытие этого воскресного дня, в двойном надиване оказалось вполне комфортно. Поэтому после того, как немного приподнялась, даже отодвигаться стало не обязательно. И так просторно. Осталось лишь улыбнуться ему в ответ куда? уточнила. И сама увидишь. Не стало толять моё любопытство Константин Владимирович. А горячая вода, вспомнила я об этом. Накануне, пока я возилась с дизайнерскими решениями и просматривала предложенные цены от поставщиков, он сам занимался именно этим. Работает, утвердительно кивнул мужчина. Надо ли уточнять, по какой причине меня переполнило таким моментальным И чистым восторгом, естественно, я тут же подскочила на ноги и понеслась наверх, в последний момент удержавшись от того, чтобы не обнять его крепко-крепко на эмоциях своей радости. "Вернусь и приготовлю завтрак", пообещала по пути к лестнице. Однозначно утро задалось нужной нотой. Наконец я буду выглядеть как нормальный человек. Хорошо, что курьер с моей одеждой пусть и сильно запоздал, Но всё-таки осуществила вчера доставку. Не придётся краснеть, как при встрече с дизайнером за свой ненадлежащий внешний вид, придумывая на ходу совсем невнятное оправдание. В бассейн упала, ляпнула я тогда. Угу. Я так и подумала. Отозвалась она тактично. И ничего, что в бассейне этого дома воды никогда не было. Вряд ли другие будут столь же солидарны. Тем более что я ведь не имела ни малейшего понятия, куда именно мы отправимся. После того, как я справилась со сборами к новому дню, и мы позавтракали, прошёл ровно час, а мы действительно покинули территорию посёлка. И всё-таки куда? Не в город, хотя как оказалось немного позже, всё равно в очень даже знакомом мне направлении. Правда, прежде я ездила туда исключительно одна. Сказать, что я удивилась, не должна, если помнить о том, насколько осведомленным может быть генеральный директор нашей организации и чем именно эта наша организация зарабатывает всем нам на жизнь. И все равно притихло, украдкой поглядывая на абсолютно невозмутимого водителя, пока эскал-эйд, съехав с главной трассы, лавировал по узкой петляющей дороге среди соснового бора, где начиналась частная территория пансионата «Близкие люди», который обеспечивал для своих подопечных не только превосходные условия проживания и социальную реабилитацию, но и качественное медицинское обслуживание при любых патологиях и болезнях. Именно здесь последние три с половиной года жила моя бабуля, та единственная из всех моих родных, что еще оставалась со мной. Обычно я наведывалась к ней каждый раз, когда у меня выдавалось хотя бы свободных полдня. Пусть путь сюда и был неблизким. Давно выучила всю дорогу наизусть. Но то я, он, будто здесь тоже не впервые, с такой легкостью держал скорость и пропускал некоторые повороты, сворачивая именно там, где нужно. Откуда вы знаете? Не выдержала я в итоге. Как там было совсем недавно? Что-то вроде «Едва ли ты сама бы оценила такое мое рвение», к тотальному контролю над твоей жизнью. Ведь так? А о чём именно сохранил свою невозмутимость, Константин Владимирович? О том, что ты продала квартиру своих родителей, чтобы оплатить операцию своей бабушке, а оставшиеся деньги потратила на последующую реабилитацию? Именно поэтому живёшь в съёмной однушке, словно приезжие. Или о том, что до сих пор большую часть своей зарплаты отсылаешь сюда, когда мои родители погибли в автокатастрофе? Я и бабуля остались одни. Она всегда заботилась обо мне. Даже когда я закончила школу, а она очень сильно заболела. Онкология жуткий диагноз. Что я ещё могла сделать для неё, когда лечение стоит столько, что мне в жизни не заработать, да ещё в такие кратчайшие сроки? Разумеется, продала. Разве могут быть какие-то там жилы, квадраты важнее жизни? Ни за что пансион. Они хорошо о ней заботятся. Намного лучше, чем я могла бы сделать это сама, с условием того, что ей регулярно требуется медицинское наблюдение. Вслух промолчала, отвернулась к окну. Не об этом я спрашивала, но разубеждать не стала. Кажется, хватит с меня разговоров. Впереди показались яркие цветные домики, окружённые аккуратными цветочными клумбами. На них я и уставилась. Она же стараясь цепляться за настоящее, а не за прошлое, что порой давило слишком тяжёлым грузом, пробуждая горечь в душе. И даже после того, как автомобиль припарковался, так и осталось внутри, пристально глядя на них, пока ещё не найдя в себе силы самостоятельно встать на ноги. Оно и не потребовалось. Константин Владимирович выбрался наружу первым, обошёл капот открыл дверцу с моей стороны и подал руку Проживание здесь стоит немало Заметил, как только я ухватилась за его ладонь. А ты не из тех, кто отличается легкомыслием, Юлиана. Насколько я успел тебя узнать, потянул на себя. Помог выйти из машины. Но ну и тогда мою руку тоже не отпустил. Наоборот, перехватил иначе и сжал крепче. Вы меня для этого сюда привезли, отозвалась чтобы напомнить о том, насколько сильно мне нужна хорошо оплачиваемая работа. Чтобы я передумала увольняться. Если так, вдохнула поглубже. Но речь не закончила. Нет, не поэтому, покачал он головой. Тогда зачем? Прищурилась, глядя на него с подозрением. Ну правда, зачем? Я забрал твои выходные, поэтому подумал, будет справедливо, если немного компенсирую тебе это. «Ты бы ведь все равно поехала сюда, если бы не я», — усмехнулся Константин Владимирович. Непонятно, когда успевшая скопиться во мне раздражение схлынула. Всего с двух его фраз. Хотя я и тогда не особо купилась на его возможную доброту. И к чему тогда все эти разговоры про мое возможное легкомыслие поинтересовалось? Ладонь, удерживающая мою, сжалась крепче. «Хочу понять» что именно при всех существующих условиях твоей жизни побудило тебя отказаться от такой важной для тебя стабильности и спешно искать для себя новую работу, — ответил мужчина. Мысленно чертыхнулась, оставила при себе факт о том, что мои регулярные оплаты содержания в пансионе обеспечили бабуле срок пребывания здесь на полгода вперед. Я ведь и правда не настолько легкомысленно, как он сказал чтобы думать исключительно о себе, не переживая за то, что может быть дальше. А на его пристальный взгляд, полное ожидание, лишь натянута улыбнулась, после чего пошла к нужному из домиков первой, несмотря на то, что наши руки так и остались сцепленными вместе. Уж лучше так, чем в самом деле признаваться, тем более говорить правду, и уж тем более допустить, чтобы он понял это сам. Ответ ведь очень простой. Если сократить все мои переживания по поводу загруженного графика и того, что из-за работы у меня совсем никак не клеится с личной жизнью, выделить самую суть, тогда даже элементарный, всего одно слово, две буквы и вместе с тем несущее в себе слишком много всего, невозможного. Ты Пока шла по выложенной брусчаткой дорожке мимо аккуратно подстриженного газона, запретила себе даже в мыслях упоминать нечто подобное стараясь думать в прямо противоположном направлении ведь если очень долго и упорно верить в одно и то же оно в самом деле может стать твоей новой правдой ничего особо не будет стоит убедить так же в ней и других жаль не учла при всём при этом что забыла отпустить чужую руку а когда всё-таки вспомнила стало поздно Юленька, донеслось с правой стороны. Там в отдалении цвели и благоухали яблони, а в тени их ветвей собралась большая часть жильцов домика, к которому я прежде шагала. Если бы не была занята своими сумрачными мыслями, обратила бы внимание на занимающихся в том районе садоводством бабуличек гораздо раньше. Но в нынешних обстоятельствах те запоприметили меня первыми. Голос принадлежал именно той, к кому мы приехали. Таисия Алексеевна Зотова в своей 73, несмотря на диагноз, всегда отличалась приветливостью и самой ласковой во всем мире улыбкой. Она и сейчас радостно улыбалась и махала рукой, пока спешила сократить дистанцию между нами. В то время как лично я, остановившись посреди дорожки, пыталась исправить ситуацию с чужой ладонью, что удерживало мою не менее крепко. Нежели я сама прежде выходила откровенно паршиво. Даже после того, как я отпустила мужские пальцы, они того совершенно не заметили, а моя попытка обрести освобождение потерпела позорный крах. Юленька всё ближе становилась бабуля, махать мне рукой так и не перестала. Пришлось помахать ей в ответ, разумеется, другой, не так занятой рукой. Ну и, конечно же, тоже улыбнуться. Может, вы в машине подождёте? Скозь эту улыбку для бабули, а заодно и зубы, но уже для сопровождающего меня предложила я. Поздно. Несколько не проникся Константин Владимирович и тоже нахально заулыбался моей бабуле. А потом и вовсе повторил наш жест с приветствием рукой. Мы же не хотим, чтобы она решила, будто я сбежал с Ехидничем. Ты же вряд ли ей признаешься в том, что выгнала меня. В довершение его все обвинил. Улыбаться я и тогда не перестала, хотя вряд ли то уже можно было назвать искренней улыбкой. Аж челюсть свело, пока я прикидывала количество садового инвентаря, который имелось у старушек, способное помочь кое-кого прикопать под одной из их яблонек. "И это я не про себя. Вовсе я вас не выгоняю", процедила опять сквозь зубы. "Вы преувеличиваете", укорила. "Да, сделал вид, что удивился. Наверное, мне показалось. Типа с милостью вился надо мной, сказала бы я, но возможности не осталось. Юленька позвала в очередной раз бабуля, а вместе со словами крепко обняла, оказавшись рядом. Доброе утро, отозвалась я, обнимая её. Да, блин, по-прежнему всего одной свободной рукой. Виновник последнего, кстати, тоже поздоровался, куда более сдержанно. Здравствуйте, Таисия Алексеевна. Она заулыбалась и для него. Я же обречённа, вздохнула в своих мыслях. Она, деле, продолжила на показ беспечно улыбаться. Знакомься, бабуля, вынуждена представила мужчина. Это Константин Владимирович мой, не договорила. Девки, Мне стало дослушивать все мои возможные уточнения по типу босс или начальник Зотова старшая. Все нужные ей выводы быстренько сделала сама. Моя внучка наконец-то жениха привела. Очень-очень неправильные выводы. Я от них чуть в голос не взвыла. А даже если бы взвыла реально, мой полный отчаяния стон всё равно бы никто не услышал. В момент нашего появления на вылыжной брусчатка дорожки Увидеться поближе к нам поспешила не одна моя бабуля. Другие старушки, пусть и не так быстро, но тоже подтянулись. Именно к ним она и обратилась, обернувшись в полоборота. Доказывать обратное оказалось бесполезно. Моё прозвучавшее обращение Константину Владимировичу по имени-отчеству вообще никого не смутило и ни на какие закономерно сопутствующие мысли не навело. Все бабульки, в принципе, давным-давно... Только и ждали, когда я этого самого жениха к ним приведу. Какой там артрит, больные колени и повышенное давление. Прискакали, как те же молодые резвые козочки. Я ж тут у них давно не просто внучка Таисии Алексеевны, а общая. Со всех сторон сплошная подстава. Обнимать и целовать в обе щеки принялись уже все. Не только меня. Моего названного жениха тоже. И если сперва я чуть не впала в депрессию то потом глядя на то, как едва ли достающие ему до плеча бабульки тискают его со всех сторон, словно плюшевого медведя, решила: "Так ему и надо. Сам же захотел, чтобы я его будущую женой изображала. Вот пусть мучается теперь на здоровье, а я буду наслаждаться". Ох, и богатырь! восторженно крутилась около мужчины Зинаида Аркадьевна, его самого крутить во все стороны, чтобы разглядеть тщательней Так же не забывала. «И имя-то какое!» — покивала на слова Зинаида Аркадьевны Софья Петровна. «Красивая!» — протянула не менее восторженно. «Очень подходит!» — подхватила Вера Павловна. На этом они, разумеется, не остановились. Чего только не наговорили, пока оценивали попавшегося им в загребущие ручонки, словно жеребца на аукционе. Не удивилась бы, если бы зубы пересчитали. Жаль в этом Константину Владимировичу повезло. Ограничились только расспросами о том, чем он занимается и как зарабатывает на жизнь. Отвечал он кратко и сдержанно, но старушкам и того хватило, чтобы опять прийти в восторг. Юленька, у меня тоже вообще-то, каких ещё поискать, фыркнула по итогу на все их приступы восхищения моя бабуля. В 15 закончила школу и поступила на экономический подняла указательный палец вверх с назидательным тоном с отличием закончила тут она нисколько не преувеличила я ведь и правда долго и упорно училась в лучших традициях истинного ботаника чтобы добиться таких результатов в ранние сроки просто потому что когда голова забита правилами формулами и теоремами намного легче справляться с тем что теперь ты считаешься сиротой а противное давящее чувство пустоты пожирающая изнутри, чувствуется не так остро и невыносимо. «Умница и красавица» стала неожиданным согласием на ее слова от «босса». Я как услышала, так и позависла с приоткрытым ртом, уставившись на него недоверчивым взглядом. Нет, я и раньше слышала про умницу, но в этот раз интонация была совершенно иная. До того пропитанная неприкрытой теплотой, что моментально захотелось верить, Хорошо, что я вовремя напомнила себе, что мы тут не одни, и это прозвучало скорее для всех остальных, нежели для меня. И до сих пор выглядит, словно все еще пятнадцать», похихикала в полнейшей солидарности Ольга Геннадьевна. «Где-то здесь я утвердилась в мысли, что не так уж и плохо было, когда главным лотом, сматрин, был Константин Владимирович, не я. Стало неловко». Особенно в тот момент, когда вспомнила, что генеральный, как всегда, одет с иголочки. Она мне спортивный костюм, который вчера выбирала, руководствуясь практическими целями. Я аж не знала, что меня через сутки фактически невестой на витрину выставят на контрасте с его строгим костюмом и белоснежной рубашкой. Обязательно бы подобрала себе что-нибудь более соответствующее. И ладно бы только в этом осталась моя проблема. А ведь меньше, чем через 3 недели, 21 будет, отозвалась для Ольги Геннадьевны моя бабуля. Та снова похихикала. Остальные покивали. И не просто покивали, быстренько прикинули по поводу моего возраста и другое, то, о чём я слышала от них много, много раз, практически в каждый свой приезд сюда. Исполненная трагических размышлений: "Если давно 20 и всё ещё не замужем, Так и старой девой остаться недолго. А свадьба-то когда будет? озвучила за всех Вера Павловна. Учтите, у меня через 2 недели шунтирование назначено. Планируйте так, чтобы я на ногах стояла, добавила строго. А мне через полторы недели клапан на сердце менять? по-своему согласилась с ней Софья Петровна. Да и день рождения Юляночки тоже сперва как следует отметить надо, поддержала Вера Павловна. А мне опять оставленный ими садовый инвентарь и яблоньки вспомнились. Можно мне туда? Пожалуйста. А то же спросили некоторые, но ответ ждут все. Юлиана еще не решила. Через две с половиной недели как раз определится. Нагло скинул всю ответственность на меня Константин Владимирович. Представила, как через две с половиной недели после такого представления мне придется рассказать им, что мы не сошлись характерами. "И передумали. Никакой свадьбы не будет", одарила его мрачным взглядом и руку, которая меня всё ещё не отпустила, сжала с такой силой, что ногти оставили следы. "Жаль его, и то ничуть не проняло". "Вы чем-то были заняты до нашего приезда?" не менее нагло перевёл тему мужчина. "Как и я недавно", обратив внимание на деревье. "С другой стороны, можно ему за это ещё и спасибо сказать". Старушки на заданный вопрос на перебой начали рассказывать о том, какой мини-огородик они устроили в том районе. Посадили укропчик, морковь, лук, помидоры и огурцы. Сперва рассказали, затем и показали наглядно. Рядом с яблонями, в самом деле, был вспахан небольшой участок земли. Устроено несколько грядок, огороженных невысоким белым заборчиком. А я пока и слушала, и наблюдала за всем, невольно улыбалась. Ну и да, сильно сочувствовала местному персоналу живущие здесь в полной мере чувствовали себя как дома для многих это по сути и был их постоянный дом кто-то сильно нуждался в постоянном медицинском уходе как моя бабуля и жизнь здесь идеальный вариант для подобного если выстроить иначе не получается кого-то здесь просто напросто оставили доживать свои годы а если уж сбрило местным жительницам в голову что овощи должны быть свои натуральные руками и собственным трудом выращены. Та всё. Не переспоришь, хоть сколько у тебя докторских степеней имеется в наличии. Можно переместить старушку из Советского Союза, но Советский Союз из старушки не вытащишь. И без разницы им, что его давно нет. Для них он до сих пор живее всех живых, нерушимый и вечный. Хорошо не я одна это понимала. Константин Владимирович в очередный раз меня удивил не только внимательно выслушал каждую, но и не поленился снять с себя пиджак, сучив тот мне, чтобы закатать рукава своей рубашки повыше, а затем помочь бабулечкам со всем тем, что им требовалось доделать. Прокопались в итоге до самого обеда, пообедали тоже вместе. А к тому времени, как мы все-таки покинули пансион, время близилось почти к ужину. Они и тогда не хотели нас отпускать. Пришлось пообещать, что обязательно наведаемся к ним вместе в следующие выходные. Уж не знаю, по какой причине подписался на это мой босс, но лично мне, кажется, банально понравилось и даже слишком.